Остаток вечера она провела за мытьем посуды и глажением. Закончив дела и послав детей спать, Энни села у стола в пустой столовой. Она чувствовала себя очень, очень усталой. Кроме того, ее угнетали тяжелые мысли. Разумеется, она верила своему дорогому Уиллу. Если он сказал, что заработал огромные деньги, значит, так и есть. Но все же, вдруг он где-то ошибся, вдруг все не так, как он себе представляет. А намерение мужа бросить службу в банке ввергло ее в настоящую панику. Конечно, она ни за что, никогда никому, пожалуй, кроме самой себя, не призналась бы, что где-то совсем глубоко в ее душе живет смутное подозрение. А вдруг Уил добыл эти деньги нечестным путем. Его могут арестовать, даже посадят в тюрьму, как преступника. О, это будет так ужасно! Хотя она все равно будет любить мужа и останется верна ему до смертного часа. Миссис Маббл с ее путанными романтическими представлениями о жизни и с присущей ей тихой последовательностью действительно готова была в душе к чему-то подобному. Нет-нет, конечно, Уил ничего дурного не сделал. Но мало ли, на него может пасть подозрение, и улики, или что там бывает, сложится так, что все будет против него. Не о том ли, кстати, говорит беспокойство, владеющее им в последнее время. Даже ей это бросилось в глаза. И странное бормотание по ночам. Бедняжечка, его что-то ужасно гнетет, она же чувствует. Она вспомнила, что сейчас муж совсем один сидит там, в темной гостиной, и ей стало невыносимо жалко его. Любовь к Уиллу переполнила ей душу, выжила на глазах слезы. О, как горячо она любила его в этот момент. Наверное, именно из-за этого беспокойства, что ее гнетало, он в последнее время не был с ней ласков. Пора положить этому конец». Пусть знает, его женушка с ним, она разделяет его тревоги. Для миссис Мабл в мире не существовало ничего, что было бы ей дороже, чем поцелуй этого маленького с торчащими рыжими усами человека, которого теперь, как она была почти уверена, терзают адские муки. Ей даже пришлось прижать руку к сердцу, чтобы оно не разорвалось от внезапного прилива любви. Она, не подозревая того, подошла к поворотному моменту своей жизни. Не колеблясь более, она встала и тихо направилась в гостиную, неся обожаемому мужу свою любовь и поддержку. Мистер Мабл, как всегда, сидел в своем неудобном поздневикторианском кресле и смотрел в окно. Поза его выражала странную смесь напряжения и расслабленности. Словно он на минуту оторвался от книги, чтобы додумать какую-то мысль, но для чтения вот уже час, как было слишком темно. Мистер Мабл. Был основательно пьян, пока он неотрывно смотрел на залитый сумерками сад, хранящий его тайну, мозг его беспрерывно работал, изобретая, сортируя, отбрасывая фантастические возможности прошлого, настоящего и будущего. — Дорогой, — позвала его миссис Мабл, затем, не получив ответа, сказала чуть громче, — Ты не спишь, дорогой? Бесшумно, словно серое привидение, она приблизилась в полутьме к мужу и легонько тронуло его за плечо. Тот дернулся и стремительно обернулся. От толчка бутылка со стуком упала на пол, остатки виски вылились на ковер. — Что, что такое? — забормотал мистер Мабл. В конце концов, не может же человек все время быть готовым к любым неожиданностям. Он только что успел чуть-чуть успокоиться. Тут он понял, что это всего лишь жена. — А, это ты, идиотка! Он оскалил зубы, стыдясь своего нелепого испуга, и испытывая жгучую ненависть и к жене, и к самому себе, и ко всему миру. — О, Уилл, извини меня! Миссис Майбл наклонилась поднять бутылку. Домашние туфли ее намокли от виски. Жидкости в бутылке осталось на полтора глотка, словно специально для того, чтобы вывести Маббла из себя. Он выругался, увидев это. Выругался так грубо и гнусно, что у миссис Маббл перехватила дыхание. Но она изо всех сил старалась сдержаться, не усугубляя конфликта.